«Третье. Кстати, Огурцов, а что там с Запереченским банком? А разве не знаете ваше сиятельство?» «Нет, не знаю. Выяснилось что-либо с сексом?» «Уже повесили», — сказал Огурцов. «За что повесили?» «Как всегда, за шею, князь». «Кого? Кого? Кого?» — закричал Мышецкий, вскакивая. «Одиннадцать человек за раз!» Воспитанный на классике закона, Мышецкий был вне себя. «Да что, генерал Тумбуладзе, в уме ли он? Ведь это же кончится для него Сибирью. Взять вот так, без суда и следствия, и вздернуть одиннадцать человеческих душ?» «Подозрение на них пало», — отвечал Огурцов. Сергей Яковлевич глянул в пустую чернильницу. Кто-либо из уренских обывателей не попался? Нет, ни одного. Всех взяли из Тургайской области. Налейте чернил, — велел Мышецкий. Я буду много писать и думать. И вообще, любезный Драбант, я немногого ведь от вас требую, но следите хотя бы за чернильницей. «Ей-ей, от таких трудов вы не сломаетесь!» Двухспальной в этот день князь не принял. Аки-голубь был чист и свеж, готовился к полету. Первым делом связался по телефону с казармами желтой казачьей сотни астраханцев. «Исаул Горышин», — сказал он, — «пошлите своих казаков в большие малинки для ареста черкесов. Обезоружить их?» и сюда». Потом вызвал к себе смотрителя тюрьмы Шестакова. «Господин капитан, вам пришлют черкесов. Вы их примете из-под конвоя. Поселите у себя без удобств, как скот, чтобы другим было впредь неповадно. А на родину по этапу». «По этапу?» — сомневался Шестаков. «Да не раньше осени доберутся». И то, пожалуй, на следующий год. А окружного пути нет, чтобы пристегнуть их. Есть, но столь гиблый, что и журавль не вынесет. Через Омск, на Казань, по Волге, вверх до Рыбинска, оттуда на Ярославль. Затем через Бутырки прямо на Владикавказ. Денег жаль, дорога все-таки, конвой. Опять-таки, и жратвы надо. Стоит ли? Не стоит, рассудил Мышецкий. Тогда пусть сидят в клоповнике у Чиколине. До осени, когда наш этап соберется. Не подохнут. Потом спросил Шестакова. А Борисяк арестован, знаете? Извещен. Но капитан Дремлюга его при себе в загажнике держит. Как медалью гордится. Дремлюга вчера утаил от князя, каким образом ему удалось поймать Борисика. Сказал только так, осторожничая. — Секрет внутриведомственный, князь. Вы уж на нас не серчайте. — Как это все случилось? — с хитрецою спросил Мышецкий. — Как? Были бы овцы, а волк всегда сыщется, — пояснил Шестаков туманно. — Мы ведь э, серая вошка. «Мало знаем. Хватают другие. А наше дело – сторожить нахватанных». Ну-ну. И князь отпустил Шестакова. Затем созвонился с жандармским управлением. «Кто говорит со мною?» – спросил он. «Сотрудник Трещенко!» – отозвался незнакомый голос. «Что значит сотрудник? Объясните, сударь». «Значит, разделяю труды с капитаном Дремлюгой. Честь имею». «Хорошо», — деловито ответил Мышецкий. «Будьте так любезны. На 8 часов вечера приготовить Борисика, что содержится вами под арестом, к свиданию со мною». «Приготовить? Коим образом?» «Вы не шутите. Мыть, стричь, брить не надобно. Просто объявите Борисику» что с ним будет говорить губернатор. Поняли меня? «Ваше сиятельство», — сказал Трещенко. «Но арестант особливо опасный и... как дремлюга, как господин капитан посмотрит». «Это мое право», — резко возразил Мышецкий. «Право губернатора. И не советую вам это право оспаривать». Трезво, без вина... Обедал он сегодня в аквариуме, за одним столом с Ениколоповым. «Борисика нашли, слышали?» — спросил князь. «Да что вы, князь!» — поразился Ениколопов. «А в Тургае этот балбес Тумбуладзе повесил просто так, себе в удовольствие, одиннадцать человек». «Как повесил? За что?» «Говорят, за шею». Тут экс был в Запереченске, помните? Кажется, если верить слухам, 200 тысяч сняли с банка. Какие весельчаки населяют этот грешный мир, князь, вы подумайте. В газетах писали, что грабили банк только три человека, а четвертый двери прикрывал. А повесили же, соответственно, в назидание другим сразу одиннадцать. Комики, эксцентрики, лишь по подозрению, буркнул Мышецкий. Надеюсь, это плохо кончится для Тумбуладзе. Сергей Яковлевич, вздыхая, ушел, а Ениколопов остался сидеть под тентом ресторана, раздумывая. Значит, экс прошел удачно. Повесили. Останок взял дремлюга, конечно, вместе с борисиком. А что еще? И тут Ениколопов заметил Паскаля. Тот сидел в уголочке и, выставив мелкие, как у мышонка, зубы, обгладывал лапку зайчика. «Крысенок!» И решительно пересел к нему за стол. «Вы, — спросил, — в диалектике что-либо смыслите?» Зайчик аккуратно лег на тарелку. Жирной рукой, в масле и соусе, Осип Донатович бесстрашно хлопнул эссера по высокому лбу. «В смыслю?» — сказал. «И полиция всегда за углом стоит». Вадим Аркадьевич оглядел зал. Нет, кажется, никто не заметил его позора. Вырвал из кармана Паскаля платок, вытер себе лицо. «Конечно, Осип Донатович, имея миллион, можно позволить себе такую наглость» однако полиции не боюсь, печально, но я привык иметь с ней дело, а диалектику не советую отвергать. — Что вам от меня надо? — заробил Паскаль, весь в готовности к прыжку, весь на стороже, весь в опаске. — Милый Осип Донатыч, — заговорил Ениколопов упоенно, — вот придет революция. И тогда вы вспомните меня, как последнего джентльмена в этом мире. И не будет у вас даже зубочистки, чтобы из зубов, расшатанных бесправием, выковыривать остатки скудного пайка. Лучше сразу заручитесь моей авторитетной поддержкой, и я, как джентльмен, отсрочу срок вашей печальной гибели. Спятили... Спросил Паскаль, теряя жизнерадостность. Ениколопов налил себе чужого вина, посмаковал его. «Э, вы, начал он конечно, уже знаете, что ход истории неотвратим. Как утверждают социологи, колесо истории не повернуть вспять. И в этом они правы, черт их побери. Вот была, дорогой Осип Данатыч. «Не могу есть, когда меня пропагандируют!» — воскликнул Паскаль. «Да, это нарушает пищеварение», — согласился Ениколопов. «Однако я позволю себе продолжить. Вот была, говорю, Великая Римская империя. Где она сейчас? Вы знаете? Я тоже не знаю. Были Афины. Мы иногда еще извлекаем из праха веков прекрасный обломок женского торса». «А где Вавилон? Где, я вас спрашиваю, этот великий город?» «Нету, Осип Донатыч, нету, увы, давно нет великого города, а ведь создавали, шумели, похвалялись богатством». «Чем вы мне нравитесь, Осип Донатыч, тем, что вы не в пример гнусному Вавилону не шумите и не похваляетесь?» Имеете себе миллион. Кому какое дело? Пожалуйста, имейте и дальше. Мне же уступите лишь четверть его. И диалектика революции бессильно разобьется о вашу накрахмаленную манишку. Паскаль был не глупый, малый. И ответил он ССР так. Дело, конечно, не мое. Но только не ошибитесь, Вадим Аркадьевич. Я ведь точно знаю. Ни при каком другом строе вам не будет так хорошо, как при постыдном строе царизма. Не советую горячиться понапрасну. Кого свергаете? Себя свергаете. Ну ладно, коли вам не втерпешь, так и быть. Сто рублей я на вашу диалектику кину, но не больше. Яниколопов встал, натянул узкую перчатку. «Я слишком мягкий человек». А с вами надо говорить иначе. Кушайте, Осип Донатыч, вы мне еще больше стали нравиться. Вечером Дремлюга вызвал Ениколопова к себе. «Что это вы там за посажи выдаёте во искушение человека? Нехорошо, Вадим Аркадьевич, не нужно. Зачем вымогательствовать? Паскаль тут прибежал. Всего трясёт». «Сейчас, — говорит, — Ениколопов обещал отравить меня, ежели полмиллиона не дам. Так ли?» «Конечно, у меня много врагов», — печально призадумался Ениколопов. «Какие еще страхи могут быть у этой гниды?» «Гнида, верно!» — засмеялся жандарм. «Однако вы не шутите, Вадим Аркадьевич. Я верю вам. И верю словам князя» что вы ныне от демагогии отошли. Мало того. И вдруг произошло небывалое. Дремлюга встал и отвесил Ениколопову низкий поклон. Мало того, — заключил. Я, видите, еще и благодарен вам. Не понимаю, за что. Разволновался вдруг Ениколопов. Не будем уточнять. Благодарен. Со значением повторил Дремлюга. Оно и ладно, рука руку моет. Может, чаю выпьем? Вы меня, капитан, не интригуйте. Самая постыдная минута в моей жизни, когда я получаю благодарность здесь, от вас. Дремлюга вытянул перед ним свои красные мужицкие клешни, потер их одна об другую, словно мыл их от грязи. А если так, — прищурился, — Вы мне Борисика, а я вам Паскаля с его миллионом. Но долг платежом красен. Ениколопов, возмущенный, вскочил и убрался прочь. Никто его не задерживал и еще долго хохотал дремлюга. Не знал только жандарм, откуда Ениколопов пронюхал что Борисяк скрывается на станции Виноградной Лозы. Впрочем, и не домогался. Анонимку проверили. И вот результат. Борисяк плюс станок взяты. Ениколопов все же узнал все от Ивасюты, который и отвозил станок, а потом и Борисяка на агростанцию. Узкий подвальный коридор слабо освещался лампочками, светившими в пол накала. Трепетно вздрагивали красные нити под стеклом. — Откройте, — сказал Мышецкий, — откройте и ступайте прочь. Вы мне больше не нужны. Надзиратель жандарма открыл ему двери камеры и удалился. Носком ботинка князь толкнул тяжелую дверь. Борисяк поднялся. Большая рука, смутно белевшая в потемках, нащупывала горошины пуговок на воротнике черной косоворотки. — А, князь, — сказал он рассеянно, — прошу вас. Они поздоровались, как бывшие сослуживцы, и Борисяк широким жестом хозяина показал на койку, приглашая садиться. — Благодарю. Курить у вас, надеюсь, не возбраняется? Пожалуйста. Курите, я курю. Оба человека, столь разных, тяжело вздохнули. Как идет служба? Спросил Борисяк для начала. Удачно ли? Плохо, Борисяк, скверно, ответил Мишецкий. Отчего же? Я вас, князь, знаю за деятельного человека. Вы не похожи на лежачий камень. Да как-то не могу, Сава Кириллович. Прощупать то главное, за что надобно ухватиться, не могу уяснить для себя своих дел и обязанностей. Раньше, вот, когда мы служили с вами, было все проще: хлеб, переселенцы, цель была, и мы ее сообща достигали. Блаженные, скажу я вам были времена, помните? Еще бы князь! Засветились в потемках зубы Борисика. Обнаженные в улыбке. Конечно, было хорошо. Честно скажу. Порою я вами, Сергей Яковлевич, просто любовался. Вот, загрустил князь, а ныне ничего не стало. Пустота. Борисяк внимательно вгляделся в лицо ему, и Сергей Яковлевич дотронулся до лба, когда-то рассеченного нагайкой казака. Еще там, на Невском, в Петербурге. Но ведь министерство, начал Борисяк, посылая вас сюда вторично, несомненно, поставило перед вами какие-то задачи. Безусловно. Давить революцию. Вот главное условие, с которым и приехал я управлять губернией. Иначе не дали бы. Так что же вы, князь, давите? Усмехнулся Борисяк. А кого мне давить? Где эта революция, о которой так много говорят? Вы же сами, наверное, знаете, Сава Кириллович, что забастовочное движение пошло теперь на спад. Предстоят выборы в Государственную Думу. Кстати, как вы относитесь к ней? А как вы, князь? Плохо. В громоздкой государственной машине и без того уснащенной приводными ремнями департаментов прибавился еще один мотыль. Гроху и треску будет больше, но толку еще меньше. — Ну что ж, — сказал Борисяк, — не вижу нужды скрывать от вас и мнения нашей партии по вопросу о думе. — Мне бы хотелось, — придержал его Мышецкий, — слышать не мнение вашей партии, а ваше личное мнение. Я ведь говорю от себя. Но мое мнение, князь, и есть мнение о партии. «Мы считаем, что эта дума — лишь поклон Булыгина либералам, да в сторону владельцев разных двугорных и трехгорных мануфактур. Народу даже десять таких дум. Даром давай не надо. Полное очищение государственного строя, полная замена его народным представительством Вот что надо!» «Так, — сказал Мышецкий, сверкая стеклами пенсне, — Но что понимать под народным представительством? А ежели понимать так, как понимается вами, то... Простите, помялся князь, но куда же вы денете царя? Фьют! Вот видите, надулся Мышецкий, ведь царь — знамя. Вокруг матки собираются пчелы, и улей тогда живет полнокровной жизнью. Правда кивнул князь, словно соглашаясь. «В нашей российской голове через чур уже много завелось грязной перхоти. А у французов, — подхватил Борисяк, — есть старинный способ избавления от перхоти. Вместе с головой. Фьють!» «Да не свистите, Сава Кириллович. Нас могут услышать. Я ведь тоже не в восторге от этой затеи Булыгина. Но мне все же мыслится что царь запутался. Его окружают дурные люди, которые боятся народа, не знают его и оттаскивают царя от народа, как от нечистой скверны. Борисяк ответил на это сочувственно. — Не сердитесь, князь, но вы тоже запутаны. Нельзя делить свою любовь между престолом и народом. В том, что вы недовольны думой, Видится, что вы шагнули впереди Милюкова. Я недавно прочел одну книгу того же профессора Милюкова о верховниках на Руси. И хотя это было в 1730 году, но вы, Сергей Яковлевич, чем-то напоминаете мне верховников. Они тоже хотели избавиться от самодержавия, но цеплялись при том за монархию. «Не о себе», — сказал Мышецкий. «О вас хочется подумать. Серафим Саровский, кажется, от Романовых отступился, и императрица более не беременеет. Это вы к чему, князь? Амнистия по случаю рождения кого-либо не помешала бы вам сейчас». «Меня, — ответил Борисяк, — освободит не амнистия, князь, а революция». Сергей Яковлевич коснулся руки Борисяка. Сава Кириллович, революции не будет. Вы ошибаетесь, князь. Будет. Но я ведь слежу за тем, что происходит внутри страны. По отчетам, по циркулярам. Худо, бедно, но общую картину воссоздать можно. И если назвать революцией то, что случилось после 9 января, то это... — Отступает. — Чтобы разбежаться удобнее, — ответил Борисяк. «Пожалуй — Пожалуй, — поднялся Мышецкий. — Я пойду. — Более, Сава Кириллович, мы не увидимся. Хотелось бы помочь вам, но не знаю, как. Если я переговорю с дремлюгой, чтобы вам носили обеды из аквариума, как вы отнесетесь к этому? Не смущайтесь. «Нет — Нет, — сказал Борисяк. «Что подумают мои товарищи, когда узнают, что губернатор обеды?» «Ну, посудите сами. Смешно». Сергей Яковлевич перед уходом малость замялся. «Скажите, хотя мне и неловко спрашивать вас об этом, каким образом вы очутились здесь?» «Наверное, провокация?» «А, впрочем, спохватился Мишецкий. Можете и не отвечать». А мне и ответить нечего. Очевидно, нарвался на провокатора. Такое у нас бывает. Но у меня...» Борисяк оглянулся на двери. «У меня есть просьба к вам, князь». «Пожалуйста». С готовностью отозвался князь. «Прошу вас, вполне полагаясь на вашу честность, передать записку». «Как вы могли подумать?» Сергей Яковлевич возмущенно раскинул руки. Неужели я стану заглядывать, чтобы узнать, о чем вы пишете? Я передам, конечно. Скажите лишь кому. А госпожу Корева, акушерку, знаете, вот ей в руки. Поздно вечером Сергей Яковлевич вернулся домой. Два казака, дежуривших в вестибюле, состроили ему веселые улыбки. Загадочно держался и лакей. Но, поглощенный в свои невеселые мысли, князь рассеянно перебрал почту на подносе, ужинать отказался, пришел сразу к себе. «Иди, иди, братец!» — отослал он Лакея. «Я сам». Разделся, откинул полог постели, и две горячие руки пылко обвили его за шею. «А я уже здесь!» — сказала ему Ксюша Жеребцова. — Конечно, Конкордия Ивановна далеко, а свято место не пустует. — Подвиньтесь же, сударыня, — резко сказал князь. И он был прав. Где-то ему спать надо же. — Лег!